Но ведь в роду Анна никогда не было драконов. Значит, отец этой девочки мой собрат. Нейтон пришёл к единственно возможному выводу. Где же она познакомилась с отцом своей девочки? Вместе с Адель Нейтон прошёлся по всем коридорам, но так никого и не встретил. Может, оно и к лучшему. Зато он осмотрелся, оценил размах и приметил основные помещения. Мамы тут нет, вздохнула Адели, панура опустила голову.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 «А ещё он иногда рычит на маму и запирается с ней в комнате». От такого уточнения Нейтан окаменел. В себя пришёл, когда понял, что ребёнок ждёт свою игрушку. Поломка оказалась несложной. Вот только возвращать странную куклу совсем нет желания, но не отбирать же игрушку. Девочка искала маму именно за тем, чтобы та починила эту дурацкую куклу. Придётся чинить, ничего не поделать. Приложив фарфоровую ногу к тому месту, где ей положено быть, Нейтан использовал маленькое плетение. Нога приросла обратно, а место стыка едва заметно. «Ух ты!» — просияла маленькая Адель, увидев результат. «Спасибо, дядя дракон!» — воскликнула она и порывисто обняла Нейтана, обхватив его за ногу. «Да не за что, солнышко!» — смущенно пробормотал Нейтан, поразившись той нежности, которая пронзила его до самого сердца. Он никогда не думал, что общение с ребёнком может принести столько положительных эмоций. Ему всегда казалось, что они способны лишь раздражать, плакать, капризничать и поросятничать. Оказалось, всё не так страшно. «Дяденька дракона, давайте я вас тортом угощу!» Адель буквально засияла. «Тортом? Э-э-э...» снова растерялся. «Да, сегодня мой день рождения. Мама сделала радужный торт, но Лео сожрал половину». Её солнечное настроение мгновенно сменилось на угрожающий рык.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 Странно. Нейтан так долго искал её, так мечтал о встрече, а теперь он абсолютно не представляет, что сказать ей. Все слова выветрились из головы.